Глава седьмая. Голубоглазый инопланетянин действительно предусмотрел все. В наборе нашлись даже крем для рук, крем для лица, расческа и резинки для волос. Вымывшись и воспользовавшись всем, что для меня приготовили, я заплела слабую косу и, пошатываясь, вышла в комнату. Зря я считала, что нахожусь в медотсеке. Это явно была чья-то каюта, вернее, жилая секция. Спальная ниша с плотными шторами и мягкой подсветкой у изголовья, зона с рабочим столом и мощным комом, кофейный столик и пара кресел, отдельный угол для релаксации, стена-проектор с изображением водопада, полочка с непонятными для меня штучками, плетённый из натуральных волокон коврик, Довольно большое пространство, удобно устроенное для одного человека. Мой непосредственный начальник сидел в кресле и что-то читал, но, услышав мои шаги, вскочил, отложив планшет, подхватил меня под руку и усадил в кресло. Кеннагата, Агата, вам нужно поесть. Я изучил информацию о принятых у вас блюдах и попросил помощи на кухне». Хорошо. На столе стояли два подноса, накрытых крышками. Мужчина снял крышку с одного из них, и я с интересом принялась рассматривать необычно накрытый обед. На кораблях и станциях пользуются стандартными наборами пласта керамической посуды. Обычно это одноцветные наборы с напечатанным названием корабля или станции. Стараясь придать пристойной штамповке лоск, производители научились варить пластокерамику любых цветов радуги и делали упор на сложных цветах, давая им красивые названия. Бургунди, красный апельсин, ночная морская волна. Так что выглядела такая посуда вполне приятно, хотя изящностью или изысканностью не отличалась. Макс однажды проболтался мне, что на занятиях по самообороне их учили разбивать тарелки пополам, чтобы использовать прочные осколки как оружие и инструменты. Здесь же посуда была изящной. Крохотные невесомые чашечки, хрупкие на вид блюдечки, супница, похожая на красивый дом необычной формы, стоящий на холме. И все это явно было изготовлено не из пласта керамики. Больше походило на фарфор. Между тем инопланетянин открыл супницу и налил мне в чашку суп. Прозрачный нежирный бульон он сдобрил свежей зеленью, вареным яйцом и каким-то соусом. «Прошу, Кенна, попробуйте. Наш повар уверяет, что этот суп очень помогает от простуды». Бульон оказался очень вкусным. У меня согрелось горло, прибавилось сил, и, наконец, появилось много вопросов. Но стоило открыть рот, как передо мной появилась мисочка с кашей, тарелочка с кусочками чего-то мясного и сразу три крохотных чашечки с соусами. — А вы почему не едите? — спросила я. — Должен убедиться, что вы сыты. Просто ответил мужчина. Присоединяйтесь, я не смогу есть, если вы будете голодны. Тогда мужчина снял колпак со второго подноса и принялся за свою еду. Его подача была более скромной, а блюда выглядели не такими аппетитными, что меня удивило. Вы не можете есть земную еду? Удивилась я. На моей родной планете. Готовят иначе. Я постарался адаптироваться к пайкам, чтобы не доставлять сложности работникам станции. Но по возможности нам доставляют еду с родной планеты. Если вас это не оскорбит, я поем». Я обрадовалась началу разговора. Уверила Кена Аградана, что не возражаю против его трапезы, и он взялся за приборы. Мне показалось, что его еда немного похожа на то, что подают в японских ресторанах. Много зелени, разных соусов, побегов, кусочков. Все пахло очень приятно, и есть надо было руками или маленькой ложкой. Дав мужчине насытиться, я понемногу выяснила, что мой начальник действительно инопланетянин. О его планете я никогда не слышала, потому что она находилась в закрытом секторе галактики. Причины закрытости не объяснялись, но обитаемый мир и так был невероятно широк. Так что обычный землянин просто знал, что где-то там существуют закрытые миры. «Но как вы попали сюда?» «Проекты Дельвейс совместные», — спокойно объяснил мне мужчина. Мы согласились привлечь к нему землян, потому что сами не сумели найти решения некоторых научных вопросов. «Я рада, что смогу принять в нем участие», — Устало улыбнулась я и прикрыла рукой зевок. Оживление душа, горячей пищи и общения с новым человеком хватило ненадолго. «Вам пора отдыхать, Кэнна. Прошу». Мужчина указал на кровать. Я покачала головой. Я прилетела на Эдельвейс с мужем. Нам должны были выделить семейную каюту. Спасибо вам за помощь и ужин, но теперь я должна вернуться к Максимусу». «У земных супругов принято спать вместе?» — сдержанно осведомился Алон Итте. «Да», — кивнула я, борясь с зевотой. «В последний бокал?» «Инопланетянин налил мне хорошую порцию универсального средства от простуды, и теперь спать хотелось неудержимо». «Я узнаю, готовы ли ваши общие покои», слегка нахмурясь сказал «Инопланетянин» и подошел к пульту. На экране тотчас появился молодой человек с короткой стрижкой и такими же яркими глазами. «Кенаградан, вам нужна помощь?» Готовы ли комнаты для Кенна, Агаты и ее мужа? – спросил блондин. Парень чем-то пощелкал и покачал головой. На станции не были предусмотрены парные секции для состоящих в брачном союзе. Сообщение о супругах пришло слишком поздно. Капитан предложил переделать секцию для двух техников в семейное гнездо, но Кен Лиардан. Заявил, что жизненного пространства там слишком мало и зона слишком опасна для размещения Кенны. «Значит, Кэнна остается у меня», — с ноткой удовлетворения в голосе сказал Аградан. «Надеюсь, Кен Максимус устроен с удобством?» «Да, Кэн», — заверил его голубоглазый и отключился. «Как видите, Кенна Агата, вам некуда идти». «Приготовление ваших семейных комнат займет некоторое время». «Но я неловко себя чувствую, потеснив вас. Пробормотала я, ощущая, что готова уснуть в кресле». «Вы меня не стесните», — загадочным тоном сказал мужчина, и я испугалась. «Почему-то показалось, что он доволен тем, что я останусь тут, и вы можете располагать моим жилым пространством». Через 22 минуты у меня начинается смена в лаборатории. А вам нужно отдыхать. Всем работникам станции предоставляется около трех суток на акклиматизацию и устройство личных дел. Сказав это, Аградан ушел в санблок, и я воспользовалась моментом, вернулась в постель. Через несколько минут с шипением открылась и закрылась дверь, Свет погас, и только тонкие линии безопасности мягко сияли, обрисовывая контур помещения и направление эвакуации.